Глава тридцать четвертая. Эва все-таки решила отвезти Машу к доктору. Ребенок перенес шок, Эва опасалась последствий, хотя к вечеру девочка как будто уже успокоилась. Вот только переживала, что Арсен будет на нее сердиться. Было бы хорошо, если бы тот сам с ней поговорил. Но Ямпольский, как вернулся из ветеринарной клиники, сразу закрылся с Алексеем в кабинете, и Эва до ночи его не видела. Баскервилля прооперировали, состояние пса было удовлетворительным. Эва звонила в клинику, и ей даже пообещали в скором времени вернуть его домой. Как ни странно, она обрадовалась. Сердиться на пса не получалось, хотя Макар на прощание прямо заявил, что держать такую агрессивную собаку в доме с маленьким ребенком безответственно и приравнивается к преступлению. Эва и хотела бы с ним согласиться, но не могла. Стоило вспомнить укоризненный полной боли и обиды взгляд раненого Баскировеля и пустой взгляд Арсена. Демидовы скомканно попрощались и отбыли. Алена выглядела непохожей на себя, притихшей и подавленной, все время пыталась поймать руку Макара, а тот то руки в карманы засовывал, то просто ее ладонь стряхивал и не смотрел при этом на жену, а сверлил глазами Эву. Конечно, она понимала, что на племянницу сестре было наплевать — Скорее, Алена не ожидала, что им польский начнет стрелять, а ее муж бросится на помощь дочке, и это было самое ужасное. Совесть сгрызла Эву до косточек, особенно когда перед глазами вставали Макар и вцепившаяся в него Машка. Когда дочь уснула, Эва решилась и постучалась в кабинет Арсена. Алексея встретила по дороге, тот прошел мимо темный, как грозовая туча, и он, кажется, и не заметил, сел в машину и уехал. А Эва вошла к импольскому. Она ни разу не видела мужа таким. Его лицо по-прежнему напоминало маску, только уже не гипсовую, а каменную. В кабинете было накурено, сизый дым висел плотным облаком, у Эвы сразу же заслезились глаза, ведь импольский не курил, да и Леша как будто тоже. Она молча прошла к окну и распахнула створки. Прохладный воздух прочистил легкие, сизые струйки потянулись через окно наружу. «Камеры никого не засекли», — вдруг сказал Арсен за спиной. Его даже вздрогнуло от неожиданности, обернулась Муж смотрел на нее в упор. Бас лбом открыл дверь вольера и вышел. А замок? Когда проверили замок, он был заперт. «Ну как такое может быть, Арсен? Завтра придет мастер, выясним». «Как он вообще открывается?» «Его понятия не имело, что там за замок, но чувствовала, что Арсену нужно выговориться». «Это электромагнитный замок, он открывается магнитным ключом». «У меня на связке свой лёша проверил, у всех имеющих доступ ключи на руках, но к вольеру вообще никто не подходил». Им польский потер лицо». «Ничего, завтра все выясним». «Как Маша?» «Она считает себя виноватой». — ответила Эва. Арсен поднял воспаленные глаза с красными ободками, теперь он чем-то напоминал вампира. И она не удержалась, протянула руку и прикоснулась к его плечу. — Арсен, тебе надо поспать. С Баскирилем все хорошо, я звонила в клинику. Внезапно Емпольский взял ее ладонь и прижал к лицу. Его от неожиданности бросило в жар, потом холодные мурашки поползли по спине. Арсен прижимал к губам ее ладонь и молчал. И Эва молчала, не решаясь отнять руку. «Спасибо тебе, девочка Я поговорю с Машей. Не волнуйся». Наконец, сказал он совсем тихо, и сам отпустил ее руку. Эва пробормотала что-то среднее между «пожалуйста» и «не за что», и стремглав улетела из кабинета. «Гена, здесь один квартал, мы пройдемся пешком», сказала Эва расстроенному водителю. Автомобиль заглох в квартале от клиники, Генка порвался идти с ними, но бросать машину тоже побоялся, и Эва пообещала, что, как выйдет с Машкой из кабинета, сразу его наберет. В клинике ребенка осмотрели психолог и невролог, ничего особенного не заметили, посоветовали режим, свежий воздух и витамины, на это в особняке Емпольского хватало с избытком. Эва выяснила у Гены, что машину доставили на станцию техобслуживания, там работы примерно на час, и они договорились, что Эва с Машкой как раз погуляют в ближайшем торговом центре. Это были забытые и упоительные ощущения, когда она сама гуляла с дочкой, без обязательной охраны, не под пристальным взглядом договорного мужа, и Эва поняла, что ее нынешний брак несколько смахивает на темницу, Пусть комфортную, пусть удобную, но то, что все свои перемещения она в обязательном порядке должна согласовывать либо с им польским, либо с Алексеем, напрягало. Или это она просто за городом так одичала? Надо бы напроситься в гости к Навродским, но получится ли у нее не проболтаться об истинных отношениях в этом странном браке? Какие люди и без охраны! Послышалась насмешливая, Эва обернулась. Напротив остановился черный кубик, заднее стекло опустилось из глубины салона, на нее смотрел мужчина. Взгляд светлых немигающих глаз неприятный, вроде и улыбается приветливо, а ощущение, как от хищника в клетке. Пока сидит за решеткой, до тех пор и не опасен. И куда им польский смотрит? Такое сокровище без присмотра отпускает. «Ну, здравствуй, девочка!» и же ты меня не узнала. — Конечно, узнала. Такого разве забудешь? Эва прижала и без того льнувшую к ней дочку, и постаралась улыбнуться. — чего же узнала? — Здравствуйте, Ренат. Она запнулась, судорожно вспоминая отчество, а потом вовремя сообразила, что он ровесник ее безумно любимого мужа. Здесь отчество как бы и неуместно. Зато само собой всплыла фамилия. — Маркелов чего бродишь сама?» — переспросил Маркелов. А Эва уже видела, как с обеих сторон подходят парни в черных костюмах точь-в-точь, точь, как охранники ее мужа. «Мы с дочкой гуляем?» «Как бы еще так сделать, чтобы голос не дрожал?» «Машина сломалась, и я жду, пока починят. Не боишься, что украдут?» Он прищурился, и у между лопатками засквозил холодок. «Ладно, садись в машину, я тебя отвезу». «Что, мелочь? Поехали к папке? Арсен ведь теперь твой папка?» Ренат перевел на Машку такой же прищуренный взгляд. К безграничному удивлению Эвы дочка закивала и несмело улыбнулась. «Чего стоишь? Садись!» Ренат похлопал по сиденью рядом, парни в костюмах подошли ближе, перед ней услужливо распахнулась дверца. В салоне приятно пахло кожей и дорогим парфюмом, но Эве будто горло сдавило. Между лопатками образовался целый ледник, и она понять не могла, почему. Ренат улыбался вполне дружелюбно. «Что ж, теперь ясно, почему Арсену башку снесло. Такая красавица!» Эва сделала над собой неимоверное усилие и улыбнулась. В конце концов, пусть отвезет ее домой, ничего страшного не произойдет. Маркелов тем временем продолжал ее рассматривать. «А ты зачем за него замуж пошла? Тоже от неземной любви?» «Или денег захотелось?» — продолжал он, ничуть не стесняясь. «И не побоялась?» «Вот теперь надо быть очень, очень внимательной и осторожной, чтобы не сболтнуть лишнего. Почему-то Эве казалось, что именно этот человек в первую очередь должен был поверить в их брак с Емпольским». «Я люблю Арсена», — ровно сказала Эва. «Почему я должна бояться?» Ты знаешь, как погибли его жена и сын? Или он тебе не рассказывал? Я знаю, что это было большое горе для Арсена. Конечно, он рассказывал, и я точно. И что их убили, рассказывал? Это было непростое ДТП, Евангелина. Их заказали. Лера была моей сестрой, и убили их из-за Арсена. Так вот я и спрашиваю, ты не боишься? Машка испуганно жалась к Эве, а та подавила желание с криком выскочить из машины и спокойно ответила. «Я все знаю. У моего мужа от меня нет тайн, Ренат. Я попросила бы не пугать дочи и прекратить эти разговоры». Маркелов с минуту ее рассматривала потом медленно поднес телефон к уху, так и не сводя с Эвы глаз. «Здравствуй, Арсен, это я». — Знаешь, кто сейчас сидит у меня в машине? Красавица твоя, Евангелина, и дочка ваша. — Что ж ты замолчал, а? Рассен? — Значит, нет там электричества в сети, Алексей Иванович, арсен он свободно башкой дверь открывает, — убедительно сказал электрик Сергий, глядя на экран монитора. Эту запись с камеры у вольера Емпольский с Алексеем засмотрели до дыр и теперь в который раз демонстрировали ее электрику Сергею. «Мы поняли, что его там нет, Сережа. Замок электромагнитный». Алексей явно терял терпение. «Мы не настолько темные. Ты нам скажи, куда оно делось?» «Когда осматривали вольер, замок уже был закрыт, и в сети было напряжение». Сергей наморщил лоб. «Ну, так правильно, Алексей Игоревич». Псина же не нараспашку дверь открыла. Сработал доводчик, дверь вернулась на место, когда возобновилась подача напряжения, включилось поле, и цепь замкнулась. Сергей пальцем нарисовал в воздухе воображаемое поле и замкнул воображаемую цепь. Алексей закатил глаза и опасно покраснел. Дим сделал предупредительный жест, опережая своего начальника по безопасности. «Сергей, я правильно понимаю, что вчера в доме на территории произошло аварийное отключение электроэнергии?» — Нет, неправильно, Арсен палыч качнул главой электрик. — Ни в доме, ни на территории подачи электричества прерваться не может. На этот случай у вас есть аварийный автономный генератор. — Серега, я тебя удавлю, — не выдержал Алексей. — Ты можешь по-человечески объяснить нам с Арсеном Павловичем, с каких херов тогда пропало напряжение в вольере? — Отключили его ручками. Какая-то падла отключила. — В щитовой. А Псина хитро услышал щелчок и сразу к двери. им польский с Алексеем внимательно посмотрели друг на друга и одновременно поднялись. «Веди!» Распорядительный щиток располагался в отдельной комнате в цокольном этаже, прямо возле лестницы, ведущей в гараж. Дальше шли вспомогательные помещения. «А почему дверь открыта?» — спросил Арсен. — Так как же, Арсен Павлович, а если где какой автомат вырубит? Водный щит, вот он под замком, как положено, а распределительный должен в свободном доступе быть, чтобы даже дитё могло выключатель на место вернуть. Тут всё по отдельности. Смотрите, по комнатам, по помещениям и, и даже по приборам. — О, всё подписано. Я лично подписывал. — Так и есть. На одном из выключателей было написано «Будка». — Алексей проследил за взглядом босса и хмыкнул. «Да уж, надо было обладать изрядным чувством юмора, чтобы назвать будкой дом, выстроенный для Баскервилля». «Ты уверен, что только таким образом можно было открыть вольер?» — спросил Леха. «Если даже автомат вырыбался сам, то кто-то обязательно должен был его включить обратно», — подтвердил Сергей. «Вы же сами сказали, что вольер был заперт». «Мы поняли». «Спасибо». Арсен многозначительно взглянул на Алексея, тот утвердительно кивнул. «Что ж, теперь это его забота. Определить, кто посмел сотворить такое в доме Шархана практически на глазах у хозяина. Причину Ямпольский и так знал. Выпустивший собаку хотел сорвать его сделку с Демидовым. Вот только сделка, считай, уже состоялась. А Демидовых Арсен пригласил совсем по другой причине. Хотел понаблюдать за их парой и сделать свои выводы» зависящий от рассказов Эвы. Увиденное мало его порадовало. Щенок Демидов ел глазами жену Арсена, на собственную супругу не обращал никакого внимания и вообще всячески нарывался на мордобой. Собственно, у Арсена руки постоянно чесались, еще в процессе переговоров, но там хоть Эвы рядом не было. Единственное, что по-настоящему смутило им польского это связь Демидова с дочерью, то, как ребенок с отцом потянулись друг другу, неожиданно его задело. Арсен не думал, что так проникнется, но внезапно представил, что где-то на стороне растет его ребенок, а он сам ни сном, ни духом. Прям мороз по коже. И тут же накатила злость на этих дур на обеих. Почему женщины считают, что они вправе распоряжаться ребенком единолично? Как бы Макар Демидов не бесил Арсена Емпольского, он готов был признать, что отцом Машки тот был бы хорошим, но... Поздно. Теперь ее отец Арсен, и это его девочка, позвала, когда увидела, как на нее бежит Баскервилль. Арсен не знал, наверняка бросится ли бас на ребенка, но достаточно было и того, что он ее испугал. А вот напасть на Демидова вполне мог, тот как нарочно подставился... — Стоп. Арсен яростно потер лицо, он снова заходит по тому же кругу, надо переключиться, иначе сейчас снова начнет мучительно размышлять, простит ли его теперь Баскервилль. На экране высветился звонок от Маркелова. Взять, не взять? Взять. А потом Емпольский понял, что значит выражение «под ногами разверзлась бездна». Казалось, мозг как в бреду прокручивает давно увиденный фильм ужасов, Вот только действия фильма происходили наяву, в самой настоящей реальности. Что ж ты замолчал, а? Арсен? Если бы можно было убивать на расстоянии, Емпольский бы не медлил ни минуты, но пока такое ему было недоступно. И там была Эва, девочка, которая пожалела его собаку. Я очень признателен тебе, Ренат. Арсен сделал глубокий вдох-выдох, закрыв микрофон. «И дай моей жене трубку, мне дико интересно, где шляется ее охрана». «Арсен, дорогой, не ругайся». Ему показалось ли она но «Наша машина заглохла, и Гена повез ее на станцию техобслуживания, а я отпросилась у него погулять. Мы недолго, он уже скоро должен позвонить. Эва, послушай, и сделай так, как я говорю». им польский старался говорить спокойно и негромко. «Ты сейчас под любым предлогом должна выйти из машины. Придумай что угодно, но уходи. Тебя заберут мои люди. Главное, выйди из машины, Эвочка». «Ой, прости, дорогой». Теперь голосок Эвы звучал сокрушенно. «Я совсем забыла. Конечно же, куплю. Вот прямо сейчас зайду в супермаркет. Гена, мне Гена звонит. До встречи, дорогой, я скоро буду». Эву в трубке сменил Ренат, Арсен слышал, как она торопливо попрощалась, затем хлопнула дверца машины. «Непорядок, Арсен», — ворчливо принялся выговорить Эву Маркелов, а Емпольский уперся в подоконник и отрывисто выдыхал, отчетливо осознавая, что все его планы летят к чертям. Только через его труп Евангелина и Машка Емпольский тогда-либо еще сядут в машину к Греку, да и просто в чужую машину. И еще он понял, что Ренат знает о том, что знает Арсен, и времени у него теперь почти не осталось. «Уволю всех», — пообещал он Маркелову. «Хорошего дня, Ренат». Арсен Павлович я нашел. Вошедший Алексей имел слегка озадаченный вид, если не сказать «охреневший». Но, если честно, это вообще ни в какие ворота. Арсен молча смотрел на монитор, на котором мелькнула стройная фигура, спускающаяся по лестнице и уверенно толкающая дверь в щитовую. Алексей хмурил брови и поглядывал на босса. «Все верно. Проекты вспомогательных помещений не слишком отличаются друг от друга. Наверняка в доме ее отца техническая комната тоже расположена прямо возле лестницы. Только то, что у импольского там скрытая камера, этого она не учла». Ведь Арсен не поверил жене, когда та рассказывала про сестру, уж слишком, на его взгляд, Эва ее демонизировала. Щел обидами и обычной женской ревностью. У них в доме Демидова вела себя довольно мило, но, конечно, интерес мужик эви от нее не укрылся. Выходит, отыграться она решила на Машке. Им не позволил себе разозлиться, это как раз лишнее. «Что делать будем?» Арсен Павлович спросил нетерпеливо Алексей. «Наблюдать, лёша глаз с нее не спускать, и чтобы никто ничего не знал».